4. Сталин Иосиф Виссарионович 1 марта 1953 года примерно в 18 часов 30 минут председателя Совета министров СССР, секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Союза Советских Социалистических Республик на 73-м году жизни хватил тяжелый инсульт. Охрана обнаружила лежащее на полу тело лишь через три часа, переложила руководителя советского государства на диван и вызвала к телу ближайших соратников вождя – Берию, Маленкова, Хрущева и Булганина. Соратники обнаружили Сталина спокойно похрапывающим на любимом диване, обругали охранников и ушли. Врачей к нему вызвали только утром следующего дня». прибывшие медики диагностировали тяжелый инсульт, вызвавший паралич правой половины тела и полную потерю сознания. 5 марта Иосиф Сталин, по мнению одних, кровавый тиран и психопат, великий строитель великого государства, по мнению других, про которого даже враги говорили, что он принял страну с сохой а оставил с ракетой и атомной бомбой, скончался. Отделившиеся от тела сознания Сталина незримо присутствовала в комнате до самой его телесной смерти, наблюдая за суетой соратников и врачей. После смерти тела сознание оказалось в кабинете академика Чеснокова. По крайней мере, Сталин видел Чеснокова и мог с ним разговаривать. Разъяснив Сталину мотивы, по которым ученый совет НИИ-ЭИ заинтересовался его личностью, Чесноков предложил ему принять участие в эксперименте, «А почему именно я?» – вопросил Сталин. «Сами же говорите, что потомки посчитали меня кровавым тираном, почище Ивана Грозного». «Во-первых, руководить проектом на месте в XIX веке будете не вы, а известный вам Владимир Ильич Ленин под личиной императора Николая I. Но его главная задача – разработка будущей идеологии объединения человечества и общее руководство команды перемещаемых во времени лиц». а вы будете действовать на посту председателя правительства под его контролем. Мы так предполагаем. Но окончательное распределение функций на месте произведет Ленин. В своем времени, пока он был жив, вы действовали весьма эффективно. Да и после тоже, хотя и допускали ненужные перегибы в сторону излишней жестокости, а в дальнейшей деятельности, в XIX веке, он удержит вас от нежелательных перегибов. Ну что же, Ильича я уважаю. Великий был человечище. Недаром мы с товарищами его между собой стариком звали. А кто еще будет перенесен? Еще с вами будут известные вам Дзержинский, Слащев-Крымский, Столыпин и ученый Курчатов, а также живший несколько ранее промышленник Путилов. Интересная команда у вас получается. Коммунисты, фанатичные монархисты и узкие специалисты. Так и задумано. Это называется сбалансированный состав. Ну как, вы беретесь? А если я откажусь? В своем времени вы уже умерли, а в нашем времени мы просто сотрем всю информацию о вас из памяти машины. Такая большая информационная емкость стоит дорого и не должна простаивать впустую. Ваша личность окончательно исчезнет. Я так и думал, что выбора у меня нет. Я согласен. Тогда вперед, в XIX век! Сталину тоже погрузили подробный курс истории до конца XXI века в стволе и в ветви Александра II Великого, университетские курсы по теории государственного управления, по экономике и финансам государства.